Глава 11. Ой, прости, я не хотела. Мне действительно было жаль, что я ударила Элису дверью, выходя из душевой. Сильно больно. Может, стоит обратиться к лекарю? Всё нормально, Тьяна отмахнулась она. Я как-нибудь переживу эту шишку. Ты уверена? скептически нахмурилась. А вдруг сотрясение? Я же сказала, всё нормально. Повторила она и, подняв выпавшее из рук полотенце, скрылась в душевой. Но я не спешила возвращаться в комнату. Что-то в её глазах не давало мне покоя. Вот только что именно? Печаль? Да, так и есть. И вызвана эта эмоция была отнюдь не случайным столкновением с дверью. Кажется, она на тебя за что-то злится, задумчиво протянула Мина. Есть предположение, за что именно? Если бы я знала, пожала плечами. Когда я только вернулась, мне казалось, что она была рада моему возвращению. Да что гадать, фыркнула тыквочка. Иди и напрямую спроси. Не думаю, что это хорошая идея, снова взглянула на дверь в душевую. Поверь, лучше, чем если между вами возникнут недомолвки, поучительно произнесла Мина. Могу поспорить, были бы у неё руки, она бы ещё и указательной пальцы обязательно вверх подняла. Лучше все проблемы решать на корню. Уж поверь, старый ведьми, которая прожила более 200 лет. Что ж, наверное, ты права, вынуждена была признать. Сама в комнату сможешь вернуться, увидев, как ты, кочка, страдальчески поднимает взгляд вверх, решила всё-таки напомнить. Не забывай, что вообще житие запрещено держать фамильяров. Забудешь здесь, проворчала Мина, и соскочив с моей ладони, покатилась по коридору. И захочешь забыть, всё равно не дадут. Вскоре ворчание затихло. Глубоко вздохнув, снова вошла в душевую и увидела сидящую на подоконнике Элису. Девушка всхлипывала и смахивала со щек слёзы. В первый миг я растерялась, но не приходилось мне ещё кого-то утешать. Что поделаешь? Да и друзей у меня никогда, кроме Коины, не было, поэтому я стояла и не знала, с чего начать разговор. Так продолжалось до тех пор, пока девушка не подняла заплаканный взгляд. Элиса, что случилось? Да, банально, но с чего-то же надо начинать. Ничего, схлипнула она. Но «Ну, не правда, нахмурилась я, медленно приближаясь. Просто так люди не плачут. Зачем ты вернулась? Неожиданно спросила Элиса. Что? От неожиданности у меня даже брови на лоб полезли. Пока тебя не было, у меня был хоть какой-то шанс, всхлипнула она и отвернулась. А теперь, если честно, я ничего не понимала, но разговор становился всё неприятнее. Что теперь? решила всё-таки уточнить, не особо надеясь на ответ. Теперь он на меня даже не посмотрит, вздохнула девушка. Кажется, я начала понимать, о ком идёт речь. Мы с Койном просто друзья, улыбнулась, коснувшись плеча девушки. Я люблю другого. Несколько мгновений она недоверчиво на меня смотрела, а затем соскочила с подоконника и вытерла слёзы. Врёшь. Зачем мне врать? хмыкнула я. И Коин об этом знает, так что нечего здесь слёзы лить. Лучше сходи и навести его в лазарете. Ему сейчас скучно, и твой приход его порадует. Думаешь? Скептически взглянула на меня. Уверена, вздохнула я. Вот только не забывай про Орию. Она просто так от него не отвяжется. Мне даже не верится, как только мы оказались возле двери в мою комнату, произнесла Элиса. Почему? приподняла одну бровь, взглянув на девушку. Да потому что мне всегда казалось, что ты влюблена в Коэна, простодушно ответила она. Ну мы просто дружим с детства, и когда-то мне самой так казалось, пожала плечами. Но сейчас я понимаю, что те чувства были не настоящими. Вернее, это была привязанность. Так что не грусти больше и знай, что я для тебя не препятствие. Девушка улыбнулась, и я ответила ей такой же искренней улыбкой. Но как только я оказалась в комнате, уголки губ мгновенно дрогнули. Стоило вспомнить о Реджене и предстоящем ритуале, Я от всей души надеялась, что он продержится как можно дольше и не сдастся на милость тьме. Чего опять грустишь? Услышав ворчливый голос Мины, я тяжело вздохнула и села на краешек кровати, сцепив руки в замок. Страх перед ритуалом так и не прошёл, сколько бы я ни храбрилась, и с каждой минутой уверенность, что я поступаю правильно, становилась всё меньше. Где лой? Спросила, оглядевшись и не найдя тень в комнате. Его срочно призвал твой отец, заявила Мина. Это хорошо, снова вздохнула и вдруг замерла. Неспроста отец призвал тень, что-то явно случилось. А ты можешь связаться с мамой? спросила у неё я. Конечно, могу, вздёрнула нос тыквочка и с важным видом запрыгала на стол. Подожди немного, сейчас связь настрою. И внув, я принялась ждать, обдумывая свои дальнейшие действия. В первую очередь мне необходимо снять все барьеры со своего энергетического источника и обрести полную силу альфары. Затем, если, конечно, все получится, вернуться в нижний мир и попытаться помочь Реджино сдержать Тиму. Как я пока не знала, но думаю, проблемы нужно решать по мере их появления. Но для начала мне нужно узнать, что произошло такого, что отец вызвал к себе Лоя. Внутри всё сильнее разгоралось мрачное предчувствие, и избавиться от него не получалось. А вдруг тьма всё-таки сломила моего куратора и сейчас рвётся в верхний мир. Наконец Мина открыла глаза, и в воздухе появилась проекция. В глазах мамы я сразу заметила тревогу. "Диана", удивлённо произнесла она. Что-то случилось? Нет, покачала я головой. Скажи, почему папа вызвал Лоя? Несколько мгновений она молчала, явно думая, что ответить, а потом тяжело вздохнула. Разлом снова открылся и запечатать его не получается. Несколько мгновений я ошарашенно молчала, понимая, что времени у меня совсем не осталось. Раз разлом снова открыт, значит, Реджи на полностью поглотила тьма. И скоро она явится в мой мир. Не вздумай возвращаться домой, строго произнесла мама, по-своему расценив моё молчание. Сейчас самое безопасное место это академия. Ты меня слышишь, Тиана? Я заторможенно кивнула, прокручивая в голове варианты событий. А что, если я не успею полностью раскрыть свой потенциал или вовсе не смогу это сделать? Меня затрясло мелкой дрожью, и я отстранилась от проекции, не желая, чтобы мама это заметила. Всё-таки ей и папе сейчас совсем не до моих страхов. Мина, очень прошу, присмотри за Тианой. Тем временем она обратилась к тыквочке. Я на тебя надеюсь. Конечно, Кирочка, всё будет хорошо, попыталась успокоить её Мина. Не переживай и о нас не думай. С Тианой ничего не случится, уж я-то об этом позабочусь. Мамины губы дрогнули в легкой улыбке, и проекция погасла. Я медленно перевела взгляд на Мину и прошептала: "Что же нам теперь делать? Что что? проворчала она. Не терять времени. Зови Коэна, будем проводить ритуал." Кивнув, я снова направилась в лазарет и застала Коэна собирающим вещи. Видимо, его только что выписали, и он возвращался в свою комнату в общежитии. Разлом снова открыт, с порога заявила я, решив не ходить вокруг да около и сразу перейти к делу. Нам нужно как можно скорее провести ритуал. Времени совсем не осталось. Ты так и не передумала? взглянув на меня, вздохнул он. Я ещё раз повторяю, это слишком опасно. Ты можешь погибнуть. Знаю, Просто ответила я и печально улыбнулась. Но что значит одна жизнь, когда на кону жизнь целого мира? Коин, как ты не поймёшь, с тобой или без тебя я всё равно сделаю, что задумала. Но если ты будешь рядом, то у меня больше шансов на успех. Впрочем, как и выжить после ритуала? Но этого я ему не сказала, просто не хотела снова вступать в спор. Он и так это знает. Не стоит лишний раз бередить ему душу. Несколько мгновений он напряжённо молчал. В его глазах отчетливо отражалось сомнение. Наконец я не выдержала. У нас нет времени на раздумья. Хорошо, кивнул всё-таки он. Где и когда встретимся? В полночь за академией. Едва сдерживая победоносную улыбку, я направилась к выходу. Вот видишь, всё вышло так, как я и предсказывала. Глубокий бархатистый голос тьмы снова раздался в сознании. Твоё сопротивление было бессмысленным. Теперь ты полностью мой. Голос невидимой собеседницы уже не раздражал, а принимался как нечто правильное и неизменное, словно в какой-то миг она стала его неотъемлемой частью, а он её. Впрочем, на самом деле так и было. Тьма не врала. Сила, которой теперь он мог управлять, ничуть не уступала божественной. Одним лишь щелчком пальцев Реджин мог превратить горы в пыль, а реки обратить в спяч. Бесграничное могущество, о котором он раньше не смел и мечтать. Но главное боль и тоска исчезли из его души, не оставив и следа. Сейчас он даже не помнил, в чем была причина его мучений. Почему ты медлишь? спросила вечная владычица ночи: "Открой разлом и возьми своё по праву. Разве не этого ты хотел? Разве глубоко в душе не мечтал управлять всем сущим? Этот мир один из ступеней на пути к цели. А его ли это были желания? Что он на самом деле хотел? Всё это стало неважным. То, что имело сейчас значение голос внутри его сознания. которому он не мог больше сопротивляться, да и не хотел. Войдя в ущелье Реджен, он взглянул вверх и прищурился. Несколько секунд он смотрел на полоску света, пробивающуюся сквозь вершины острых скал, а затем просто взмахнул рукой, и расщелина начала расширяться. По небосклону со скоростью света расползлись красные трещины, свидетельствующие о том, что печать хранителя мира сломана. Разлом медленно, но неумолимо раскрывался. А потом над скалами прогремел раскат грома, и небо взорвалось, открывая путь в верхний мир. В тот же миг потоки тёмной мутной энергии подхватили своего повелителя и устремились вверх. Глядя, как приближается небо другого мира, Рэджен уже не слышал Тьму, продолжающую что-то вещать в его сознании. Сила, которая прежде принадлежала ей, Сейчас служила ему, и теперь, стоя на краю пропасти, он выжигал из себя вечную хозяйку ночи, навсегда лишая ее возможности вернуться в измерения миров. Что ты делаешь? От мягкого и бархатистого голоса не осталось и следа. Сущность, что еще цеплялась за его сознание, пыталась ему противостоять, но все было без толку. Ты не можешь меня поглотить. Ты ничтожество. Всего лишь марионетка в моих руках. Как ты посмел выступить против меня, одной из создательниц хаоса? Реджин молчал, да и смысла в словах уже не было. А как же Тиана? Ты тоже ее уничтожишь вместе с верхним миром? Предприняла последнюю отчаянную попытку тьма. Это имя ни о чем мне не говорит. Наконец ответил Реджин. Голос тьмы умолк. И он понял, что вечная владычица навсегда исчезла. Кориа Стеллреджен всё-таки победил. Вот только торжества от этого не почувствовал. Всё внутри сковывало каким-то странным холодом, не оставляя места для чувств и эмоций. Я едва дождалась полуночи. Всё это время не могла найти себе места. Страх, что я ошибаюсь, и моя попытка открыть свой дар просто приведёт к гибели, становился всё сильнее. В конце концов меня стало подтряхивать, а нервозность уже невозможно было скрыть. Прекрати себя накручивать, не выдержала Мина, наблюдая, как я меряю комнату шагами, сжимая и разжимая кулаки. В конце концов, ещё не поздно отказаться и положиться на судьбу. Ты чистокровная Альфара и дочь Тагара Сиери. Придёт время, и твой дар обязательно проявится. Надо просто подождать. Да не могу я ждать, вскрикнула, не выдержав напряжения. Я не могу сейчас смолодушничить, потому что всё теперь зависит от меня. Печать, связывающая меня с Редженом, преимущество, которого ни у кого нет. Только у меня есть шанс достучаться до его сознания. А если не получится? вдруг спросила тыквочка. Несколько мгновений я молчала, пытаясь найти ответ на её вопрос. И действительно, что если у меня не получится достучаться до его сознания? Что если тьма уже уничтожила душу Реджина? Ведь тогда и печать истинности окажется бесполезной. Нет, быть такого не может. У меня обязательно всё получится. Должно получиться. Я не хочу об этом думать. Наконец произнесла я, остановившись и взглянув ей в глаза. Если поддамся этим мыслям, то надежда исчезнет, но пока я верю, что у меня есть шанс, ни за что не отступлю. Бедная моя Тиана, грустно вздохнула Мина. Почему и Кирайе, и тебе судьба приготовила столько испытаний? Но мама ведь прошла своё и счастлива, печально улыбнулась я. Значит, эти испытания были не напрасны. Что ж, ты права, девонька, вздохнула тыквочка. Надеюсь, ты тоже преодолеешь все препятствия и обретёшь своё счастье. Реджен сильно изменился. От того жестокого и расчётливого мужчины, которым я его знала, не осталось и следа. Видимо, любовь действительно способна творить чудеса. Наступило молчание. Не знаю, о чём в этот момент думала тыквочка. Я же против воли вспоминала первую встречу со своим куратором. Тогда Карио Стеллер Реджен казался мне высокомерным, неприятным типом. А затем я его все его возненавидела. А как иначе? Ведь он пытался всеми правдами и неправдами отчислить меня из академии. Тогда я не знала причины и думала, что он каким-то образом узнал мою настоящую фамилию и так мстит моему отцу. И лишь потом мне стало известно, что Реджен пытался отстраниться, потому что чувствовал наше притяжение. И хотел предотвратить катастрофу, но всё было напрасно. Истинная связь оказалась сильнее, чем все попытки обмануть судьбу. Остановив поток безрадостных воспоминаний, взглянула на часы. Стрелка отсчитывала время неумолимо, приближая полночь. Пора, вздохнула я и вышла из комнаты. Приблизившись к академии, я огляделась, но Коина в назначенном месте не было. Годая, что же могло его задержать, тяжело вздохнула. Оставалось надеяться, что он просто немного опаздывает и придёт с минуты на минуту, ведь без него шансов на благополучный исход задуманного у меня почти не было. Не нервничай так, выскочив из кармана, мина увеличилась в размере и нахмурила надбровные дуги. Придёт он, как и обещал. Разве коин тебя когда-нибудь обманывал? А разве нет? сухо ответила я. Например, когда отец потребовал, чтобы он сделал вид, что меня не знает, то для твоего же блага отмахнулась тыквочка. В том-то и дело. Озираясь, сказала я. Может и в этот раз он решил, что я не должна так рисковать. В таком случае ждать его бессмысленно. В этот раз, Тиана, твой друг знает, что ты не отступишься. Возразила она. Поверь, Койн он обязательно придет. Набери с ним немного терпения. Легко сказать. Мои нервы и без того напоминали натянутые до предела струны, а мужество неумолимо таяло. И все, что не позволяло мне поддаться страху и отчаянию, любовь к Реджино и желание спасти верхний мир от тьмы. В конце концов, я просто не могу позорно отступить в самый последний момент, даже если Коэн не придет и исполню задуманное. Тиана, ты здесь? Услышав голос Коэна, я вышла из укрытия. Заметив меня, он произнёс: "Прости, незаметно выйти из общежития не получилось, пришлось лезть через окно. Ничего страшного", качнула головой я. "Главное, ты здесь. Готов? Может, всё-таки передумаешь?" Предпринял он последнюю попытку меня переубедить. "Сам знаешь, что нет", непреклонно покачала головой и взмахнула руками, высвобождая свою силу. В небо в тот же мгновение устремился чистый поток света. Как бы я ни хотела, оскрыть свою магию, я не могла. Оставалось надеяться, что никто этого не увидит и не помешает мне исполнить задуманное. Когда мой внутренний резерв практически полностью опустел, я зажмурилась, чувствуя, как в груди разливается боль. Спустя несколько мгновений это чувство и вовсе стало невыносимым. Сжав зубы, ощутила, как уходят силы, а тело становится лёгким, словно никогда не имело веса. Страх, который всё это время сжимал сердце ледяными тисками, вдруг исчез. Впрочем, как и мысли. Всё потерялось в какой-то странной пустоте, поглощающей мою душу. Не знаю, сколько на самом деле длилось это ощущение. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я снова обрела возможность слышать, видеть и чувствовать. Вот только пустота сменилась не родным миром, а целой вселенной. Я же превратилась в песчинку, несущуюся в круговороте вместе со звёздами. Было ли мне страшно в этот момент? Я об этом даже не задумывалась. Принятие понимания, что я всё-таки не справилась и погибла, было встречено равнодушно. Сейчас меня не интересовало ничего, кроме движения среди звёзд, и это казалось нормальным. Тиана, чей это голос? Кого он зовёт? И почему появляется тревога, когда я слышу это имя? Ответов нет, есть только бесконечный путь среди звёзд и скорость, которая с каждым мгновением всё возрастала. Наверное, если так и продолжится, я превращусь в настоящий метеор. Тиана. Это другой голос, снова позвавший кого-то. Я не узнавала его обладателя, не понимала, почему его слышу. Но что-то внутри меня болезненно сжалось. Почему? Я не знала, продолжая лететь всё дальше. Тиана, очнись. Этот голос был ещё громче и требовательнее предыдущих. На мгновение я сбавила скорость. Что-то внутри меня кричало, требуя остановиться и повернуть движение вспять. Но стоило прислушаться к внутреннему чутью, как пространство вокруг меня резко похолодело. А в лицо ударил сильный ветер. В следующий миг меня затянуло в водоворот, а разом вернувшаяся память ослепила яркой вспышкой и заставила снова тянуться к жизни. Вот только выбраться из затягивающей меня воронки не получалось. В конце концов я устала бороться. Тиана, как ты? Открыв глаза, я увидела склонившегося надо мной Коина, в глазах которого застыло беспокойство. Рядом подпрыгивала Мина, и вид её был разгневанный. Оставалось только смириться с тем, что я точно получу от неё трёпку за доставленное беспокойство. Благо я знала, что тыквочка ограничится только ворчанием, но выслушать её всё равно придётся. Что ж, Тиана Сиере, раз вы только что очнулись, то вас можно поздравить Услышав голос ректора, я замерла и перевела взгляд на стоящего чуть в стороне мужчину. А теперь объясните мне, зачем вам понадобилось полностью опустошать свой резерв? М да уж, и что ему ответить? Сказать правду? Боюсь, она ему не понравится. Вот только выбора у меня другого нет. потому что объяснять свой поступок придётся, иначе можно не сомневаться, что ректор завтра же вызовет в академию моих родителей. Я пыталась развить свой дар, созналась я, отведя взгляд. Ну и как? Получилось? сухо поинтересовался он. Вы хоть понимаете, что если бы я не заметил вспышки вашей силы, то всё кончилось бы печально. Я кивнула, Конечно, я всё понимала и полностью отдавала отчёт своим действиям. Вот только не знала, что силы мины и кое на них хватит, чтобы удержать меня от гибели. Но как бы там ни было, мне повезло, и я выжила. Что же насчёт дара? Сейчас я ничего не чувствовала, кроме убивающей усталости. Такое чувство, что время, проведённое в трансе, вытянуло из меня всю жизненную энергию. Впрочем, в каком-то смысле так и было. Так что за дар вы хотели развить, Адептка Сиери? Продолжал давить на меня ректор. Может, вы всё-таки поведаете старику, зачем вам вообще понадобилось так рисковать? Я бы с радостью, да только господину Хариено нельзя знать, кто я на самом деле. Но сейчас придумать что-то более или менее путного не получалось. Не в том я была в состоянии после ритуала. Глаза болели так, словно в них песка насыпали. Мышься крутило, а в голове была настоящая каша. Я всё ещё жду ответ. Напомнил он о своём присутствии. Или отвечать вы не собираетесь? Есть вещи, о которых я не могу говорить, наконец ответила я. Что ж, понятно, мрачно кивнул он. Отправляйтесь в лазарет, а завтра я жду вас в своём кабинете. Думаю, стоит сообщить и господину советнику о вашем проступке. Развернувшись, он ушел, бросив на Коина неодобрительный взгляд. Только сейчас я заметила, каким он был бледным и изможденным. Видимо, удерживать меня на самом краю ему тоже удалось не легко. Больше никогда не поведусь на твои уговоры, заявил он, поднимаясь и протягивая мне руку. Вставай, нам сейчас действительно необходима помощь лекаря. Ага, и роско вам тоже не хватает, проворчала Мина. И что мне говорить Кирае, когда она обо всем узнает? Ведь узнает же обязательно. Этот старикашка ясно дал понять, что завтра обо всем доложит твоему отцу. Не переживай, вздохнула я. А тебе я не скажу ни слова. Будем считать, что ты ничего не знала. Ладно, это сейчас не важно. Тыквочка пристально на меня посмотрела. Лучше скажи, у тебя получилось? Пока не знаю, снова вздохнула и медленно пошла в сторону лазарета. Сейчас у меня не было даже сил говорить, а вот спать хотелось до безумия. И хоть сейчас я не чувствовала в себе каких-то изменений, надежда, что у меня всё получилось, ещё тлела где-то глубоко в сердце.